Глава 24 Лена расстегнула куртку и откинулась на спинку шезлонга, который она развернула к морю из-за того, что с суши дул яростный ветер. Она задумчиво вертела телефон в руке, размышляя, когда лучше позвонить Эрику. Последний паром отправляется через час. До пирса меньше километра. Быстрым шагом можно добраться за 10 минут. Не успела Лена принять решение как кто-то постучал по шезлонгу, и через мгновение перед ней уже стоял Бен. Еще не отправилась нам Рум», — поинтересовался он. «А ты? Решил остаться на фёре?» Лена подвинулась и махнула рукой, предлагая Бену сесть рядом. «Ну, здесь миленько. А во Фленсбурге мне что делать?» «Ты мог бы навестить детей?» Бен вытащил из кармана телефон и указал на экран. «Мне уже сообщили, что на эти выходные я в пролете. У них какие-то планы». «Ну да, логично. Почему бы и нет?» Голос Бена звучал грустно, но Лене показалось, что в нем промелькнули гневные нотки. «Завтра возьми на прокат велосипед и покатайся по острову. Оно того стоит». «Я уже думал об этом». «Да, и погоду обещают сносную, более-менее теплую, без дождя». Бен посмотрел на море. «Сносная погода для сносной жизни». Ничего не ответив, Лена предложила ему часть пледа. «Спасибо, коллега», — пробормотал он. «Сколько стоит такой шезлонг? Может, завтра я возьму один на прокат и проведу здесь день в компании алкоголя? Звучит как отличный план». «Тебе не кажется, что ты слишком драматизируешь? Во-первых, пока не ясно, хочет ли твоя жена развода, а во-вторых, развод — это еще не конец света». «О, да, как скажешь». «Прекращай уже. Лучше скажи, куда отвезешь детей на осенних каникулах». «Ты вроде любишь ездить на датское побережье Северного моря?» Бен улыбнулся. «Ты это запомнила?» «Верно. Природа там уникальная, особенно в заповеднике неподалеку от Тиста, да. Ты когда-нибудь там бывала?» «Нет, но я много слышала об этих местах». Бен сияющими глазами начал рассказывать о солнечных днях на пляже, О том, как они с семьей путешествовали по побережью на трейлере, как ходили с детьми в походы, о том, как запускали воздушного змея. Звучит классно, сказала Лена. Арендуй трейлер и вперед. Может, твоя жена решит поехать с вами. Это вряд ли. Ну же, мысли позитивно. Кто знает, что случится за... Вчера она прислала мне письмо. По электронной почте. Письмо, ты только представь. В общем... Она встретила мужчину. Или, точнее сказать, нашла. Муж только за порог, а на его место уже приходит другой. Мгновенная замена игрока. Надо с ним встретиться, ну там, пожать руку, попросить позаботиться о моих жене и детях. Нужно же быть благоразумным, хладнокровным. Жизнь продолжается, подумаешь. «Мне очень жаль», — через некоторое время сказала Лена. Бен не раз говорил, как важны для него дети. Она не думала, что его брак и правда на грани развала. Ты ничего не знал? «Моя жена — свободный человек. К тому же, если бы вчера ты пригласила меня к себе в номер, я бы тоже не отказался. Не мне ее судить». Лена вспомнила, как они с Беном шли с пляжа в пансионат. Она споткнулась, и Бен подхватил ее за талию. Их взгляды встретились, и на мгновение весь мир вокруг замер. «Если ты любишь жену, то должен сражаться за нее. «Чтобы сражаться, нужны силы. Моих сил хватит разве на то, чтобы сражаться за детей». Некоторое время Бен молчал, а потом сказал, «Знаешь, что я хотел бы сейчас сделать? Пропустить стаканчик виски. Или даже два стаканчика. К счастью, у меня нет сил даже на это. И потом выпивка лишь позволит ненадолго забыть о реальности» потом все будет таким же, как раньше, только хуже». Лена прекрасно понимала, о чем он говорит. У нее тоже был период, о котором она не любила вспоминать. После полицейской академии Лена работала в разных полицейских участках по всей стране. Как оказалось, мужской мир довольно недружелюбен к женщинам с хорошими результатами и большими амбициями. Многие коллеги-мужчины Требовали от Лены абсолютного подчинения, которое зачастую граничило с унижением. Терпеть такое было сложно. Если Лена пыталась сопротивляться, на нее давили еще сильнее. Бутылочка вина по вечерам быстро вошла в привычку. «Почему ты молчишь?» — спросил Бен, нарушая тишину. «Я хотела бы тебе помочь, но, честно говоря, понятия не имею, как. Да и подхожу ли я для этого?» Их взгляды встретились. Конечно, подходишь, сказал Бен. Одно то, что мы снова встретились, мы сидим вместе у моря. Он наклонился вперед и нежно накрыл ее губы своими. Лена так удивилась, что не ответила на этот поцелуй. Зато она ответила на следующий, позволив появившейся словно из ниоткуда волне чувств накрыть себя целиком. Одну руку она положила Бену на плечо, другой нежно гладила его по волосам. Все казалось. Простым и правильным, как сон, которому можно быть таким, какой он есть, потому что он всего лишь сон. Он закончится, стоит лишь открыть глаза и будет вызывать лишь улыбку. Поначалу она не обратила никакого внимания на звонок телефона. Он раздавался словно издалека и, казалось, не имел к ней никакого отношения. Но телефон продолжал настойчиво звонить. Лена резко выпрямилась и отстранилась от Бена потом будто увидела себя со стороны и поняла, что именно произошло. Она вскочила, застегнула куртку, которую Бен уже расстегнул, и посмотрела на часы. «Мне нужно успеть на паром», — услышала она свой голос. «Заберешь потом мой плед». Не дожидаясь ответа, она побежала прочь, с каждым шагом все быстрее и быстрее. На пирсе перед паромом она резко остановилась и наклонилась вперед, упираясь ладонями о колени и пытаясь отдышаться. Прибывшие пассажиры уже сошли с парома, и люди, ожидавшие посадки, принялись подниматься по трапу. Лена преодолела последние несколько метров, показала контролеру удостоверение и прошла на паром. Эрику она позвонила только после того, как паром отошел от причала. «Можешь за мной приехать? Я без машины». «Не выспалась?» — поинтересовался Эрик, протягивая Лене чашку кофе с молоком. «Следовало лечь спать пораньше», — с улыбкой ответила Лена. «Но ничего. Надеюсь, кофеин приведет меня в форму». «Вчера инициатива исходила не от меня, но я очень даже наслаждался происходящим». «Наслаждался?» — переспросила Лена. «Ну и словечки». Она сделала большой глоток из чашки. «Красота! Ты варишь кофе лучше всех в стране». «Знаю», — сказал Эрик и самодовольным видом откинулся на спинку стула. «Поэтому все женщины от меня без ума». «Это что-то новенькое. Или ты хочешь заставить меня ревновать? Все женщины? Надо попросить тетушку Бекки заглядывать к тебе почаще». Эрик рассмеялся. «Я сказал, что женщины от меня без ума, а не наоборот. От меня они получат лишь первоклассный кофе». Его смех оказался заразителен. «Очень на это надеюсь». «Думаешь, я бы стал по глупости рисковать нашими отношениями после стольких лет?» Он усмехнулся. «Или тебе больше по нраву Казановы?» Эти слова застали Лену врасплох. После побега с пляжа она старалась не вспоминать о Бене и о том, что между ними произошло. На пароме она, несмотря на холодный ветер, стояла на своем обычном месте на палубе и заставляла себя ни о чем не думать. Потом появился Эрик и она старалась сосредоточиться только на нем. Прием, Ну так что, Казанова или подкаблучник?» — спросил Эрик. Лена залпом допила кофе, поставила чашку на стол, поцеловала его и встала. «Ни тот, ни другой. Оставайся таким, как есть. Пойдем, нам пора». С этими словами она взяла его за руку и потянула за собой, поднимая со стула. На причале они стояли в объятиях друг друга, пока им не махнул контролер. Лена отстранилась от Эрика, поцеловала его на прощание и побежала к парому. «Доброе утро», — сказала Лена, переступив порог конференц-зала. Йохан уже сидел перед проектором, просматривая записи с камеры видеонаблюдения. «Ты сегодня один? Куда подевался твой помощник?» «Приболел». Как мне сказали, у него что-то с желудком. Думаю, на самом деле это своего рода акция протеста». «Ну, тут мы ничего не можем поделать. Может вызвать Бена? Он тоже остался на острове». «Я уже думал об этом, но потом решил дать ему выспаться. Пусть придет, скажем, через час. Позвонишь ему?» «Я... да, позвоню». Слегка запоздала, ответила Лена и быстро отвернулась. «Я буду в кабинете». У нее на столе лежала записка, на которой стояли два имени с номерами телефонов и примечание о том, что эти люди позвонили в Вестник насчет объявления. Даты на записке не было, но Лена предположила, что звонки поступили еще вчера днем. «Похоже, нам объявили бойкот», — пробормотала она, откладывая записку в сторону. Она решила позвонить свидетелям чуть попозже, чтобы не будить их в воскресенье. Кроме записки, Лену ждал отчет членов добровольной пожарной дружины, которые обыскали путь от дома Беренсов до пляжа. Они не обнаружили ни дорожную сумку, ни другие подозрительные предметы. В почтовом ящике Лена нашла сообщение от криминалистов. На рюкзаке, помимо отпечатков пальцев Марии, были обнаружены отпечатки еще двоих человек. Вчера местные полицейские взяли отпечатки у Энно Бранта, их уже отправили в Киль, где завтра криминалисты проведут сравнительный анализ. Третьи отпечатки, скорее всего, принадлежат Лизи Бернс, но это еще предстоит проверить. Лена сделала заметку, чтобы не забыть этот пункт. Она в любом случае собиралась поговорить с подругой Марией снова. Кроме того, криминалисты прислали отчет о блокноте Марии, из которого был вырван листок. Судя по отпечатавшимся на следующей странице словам, Мария собирала информацию о том, что делать несовершеннолетним, которые сбегают из дома. Она выписала телефоны убежищ и адреса сайтов, где можно прочитать рассказы подростков. Экспертизе не удалось установить, когда именно были сделаны эти записи. Лена уже собиралась выйти из кабинета, когда зазвонил телефон. На экране высветился номер Луизы. «Доброе утро», — поздоровалась Лена. «Как у тебя?» «У нас совпадение». — перебила Луиза. — Волос на одежде жертвы принадлежит Мартину Раймерсу. — Это точно? — спросила Лена, внимательно ловя каждое слово. — Да, вторичная проверка еще продолжается, но в результате можно не сомневаться. Официальный отчет будет сегодня днем. — Спасибо, Луиза, спасибо! — сказала Лена, уже направляясь в конференц-зал за Йоханом. — Волосок принадлежит Мартину Раймерсу! — закричала она, распахнув дверь. — Быстрее! Йохану потребовалось несколько секунд, чтобы в полной мере осознать услышанное. Потом он вскочил, схватил лежащий на столе пистолет и сунул его в кобуру. «Мы поедем вдвоем?» «Сколько в участке людей?» «Двое, насколько знаю». Они уже шли плечом к плечу к выходу. «Пусть один заедет за Беном и отвезет его к дому Раймерсов. Она рывком открыла дверцу машины и торопливо села внутрь. Йохан последовал ее примеру. По дороге он позвонил сначала в полицейский участок, потом Бену. «Надо было задержать Мартина Раймерса еще вчера», — сказал Йохан. «На каком основании? Это бы вышло нам боком. Думаешь, Варнке бы нас похвалил?» К этому времени они уже выехали за пределы века Уффера. Увеличив скорость, Лена погнала в сторону Ниблума, проехала его и остановилась перед поворотом на Боргзум. «Подождем Бена здесь». Думаешь, Раймерс настолько опасен? Не знаю, но безобидным его не назовешь. Не хочу, чтобы он решился на какую-нибудь глупость. Неужели Раймерс наш убийца? Он в любом случае контактировал с Марией незадолго до ее смерти. И ему придется это объяснить. Откуда он узнал, где искать Марию? Хороший вопрос. Может, Лиза Берренс сообщила. Сегодня заедем к ней в гости. Мне уже надоело выслушивать недоговорки и полуправду. Когда патрульная машина остановилась позади них, Лена выскочила из салона и подбежала к Бену. Тот опустил стекло и вопросительно уставился на нее. «Мы должны арестовать Мартина Раймерса", объяснила Лена. «Его ДНК совпало с ДНК волоса, найденного на месте убийства». «Хорошо», — сказал Бен, который выглядел так, будто его вытащили из постели. Волосы у него были растрепаны, глаза сонные. «Мы поедем вперед, и я знаю дорогу». Они пересекли Бургзум и свернули на проселочную дорогу прямо перед указателем на выезд из коммуны. Проехали еще метров сто и остановились перед старым двухэтажным кирпичным домом. «Машины Мартина здесь нет», — заметил Йохан. Однако на парковке рядом с минивеном «Фольксваген» стоял чей-то ржавый «Фиат». «Что ж, зато есть кто-то другой», — Йохан показал на окно, откуда из-за занавески выглядывал ребенок. Лена с Йоханом направились к парадной двери, а Бен с офицером Клаусом Фокке встали чуть в сторону, чтобы вмешаться, если Мартин попытается сбежать или оказать сопротивление. Лена позвонила в звонок. Спустя время, показавшееся ей целой вечностью, дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина лет пятидесяти. «Что вам?» — с мрачным видом спросил он. «Во-первых, доброе утро», — спокойно ответила Лена. «Вы господин Раймерс, отец Мартина?» Мужчина кивнул. «Ваш сын дома?» «Нет». «Вы знаете, где его можно найти?» «Нет, не знаю. А теперь, пожалуйста, уходите». «Простите, господин Раймерс, но мы должны сами убедиться, что вашего сына нет дома». «У вас есть ордер?» «В данном случае нам не нужен ордер. Пожалуйста, пропустите нас, господин Раймерс». Мужчина скрестил руки и встал, закрывая собой проход. Лена оглянулась на Бена и его компаньона. Клас Фокке коротко кивнул и приблизился. «Ганс, не спорь, впусти этих господ, мы проверим, дома ли твой сын, и сразу уйдем». Мужчина тяжко вздохнул, словно обдумывая, как лучше поступить. Потом медленно посторонился. Лена тихонько попросила Йохана узнать, когда ушел последний паром, и последовала за Беном и Класом Фокке в дом. Они быстро осмотрели все комнаты, И уже через несколько минут снова оказались перед машинами. Паром в Дагибель ушел десять минут назад, сообщил Йохан. Если машина Мартина Раймерса там, то мне позвонят. Лена злилась на себя за то, что сразу не отправила на пирс офицера. Неужели Мартину удастся ускользнуть? Сколько бы она ни спрашивала господина Раймерса о местонахождении его сына, тот не отвечал. Можно было не сомневаться. Мартин сбежал? или, по крайней мере, прячутся где-то на острове. У Йохана зазвонил телефон. Он с кем-то переговорил и отключился. «Машина Мартина на пароме». Лена уже открыла дверцу машины. «Запрыгивай». Они на полной скорости выехали на грунтовую дорогу и направились к пирсу. «Может, вызовем вертолет?» — спросил Йохан. «Слишком долго. Позвони в водную полицию. Я видела на пирсе их лодку». Йохан торопливо схватил телефон и, позвонив в диспетчерскую, попросил связать его с водной полицией. Не успели они выехать из Ниблума, как Йохан уже разговаривал с капитаном. «Готово», — сказал Йохан, положив трубку. «Нас ожидают». «Вызови подкрепление в Дагибюль. В худшем случае нам придется обыскать весь паром, одним и не справимся». «Надеюсь, на дежурстве у них достаточно людей». «У нас еще час», — произнесла Лена, взглянув на часы. «Пусть вызовут людей с выходного». Йохан снова поднес телефон к уху. К тому времени, как они выехали на пирс и остановились перед лодкой водной полиции, ему удалось вызвать в качестве подкрепления десяток офицеров, которые будут ждать их у причала в Дагибюлле.